Глава тридцать седьмая. Алексион Кэссим. В комнатах Эмилины царит полутьма. Укладываю девушку на постель поверх покрывала и зажигаю свечи. Снимаю мягкие ботиночки, открывая своему взору тонкие ступни. Чтобы не пялиться, прикрываю их пледом. В голове крутятся и крутятся ее ответы. Получается, она не лгала? Все это не укладывается в моей голове и рождает множество вопросов. Ведь то, что происходило здесь, было результатом только ее желания. Если только король не поставил ей какое-то особое условие, о котором я ничего не знаю. Присаживаюсь на край кровати и беру ее руку, проверяю пульс. Все еще слабый. Может, у нее особенная реакция на этот эликсир, а может, и то он что-то не договаривает. И не для всех допросы заканчивались всего лишь легким недомоганием. Ее пальцы холодные, я поднимаю их ближе к губам, еще не понимая, что хочу сделать: согреть руку или коснуться бледной кожи на аккуратных пальчиках. Ваше сиятельство! Лекарь появляется в комнате и тут же торопливо проходит к постели, начиная суетиться и что-то доставать из своего саквояжа. Кивая ему! И зачем-то продолжаю держать ее руку. Выходит, она действительно собирается расторгнуть помолвку? Вот так просто? Готова отказаться от стольких лет, в течение которых считала меня своей собственностью? Почему-то теперь меня это задевает. Абсурд. Я должен радоваться, но вместо этого испытываю беспокойство и ощущение потери. Возможно, я всего лишь хочу разгадать ее? Понять, что с ней произошло? Почему я ощущаю ее совершенно другой? Откуда в ней появились эта мягкость и нежность? Ничего подобного я раньше не замечал. Возможно, потому что ничего этого в ней прежде не было. Не было этой трогательности во взгляде. Не было плавности в каждом повороте головы. Не было опущенных уголков губ. И что означает эта фраза «меня убили»? Может ли быть, что на ее жизнь покушались? Почему никто об этом не знает? А об этом, очевидно, никто не знает. Если бы его величество был в курсе, Эмилина бы гуляла исключительно по закрытой части дворца. «Ваше сиятельство, расскажите мне, пожалуйста, что произошло?» Вопрос, на который я бы предпочел не отвечать, но я не могу себе позволить такую слабость. «Мы...» Я дал герцогине один эликсир, который, скажем так, немного развязывает язык, и это подействовало на ее светлость неожиданным образом. Произнесенные вслух, эти слова ощущаются особенно погано. Поднимаю глаза и заставляю себя выдержать долгий осуждающий взгляд. «Вы же понимаете, что это может значить лично для вас, ваше сиятельство?» «Более чем». Я не отрекаюсь от ответственности, просто прошу вас помочь ей. Нет смысла пытаться смягчить действительность. Я допустил это. Мне за это отвечать. И уверен, в этом случае его величество не будет снисходителен. Деохемис, скажите, что с ее светлостью? Пульс слабый, но стабильный. Хотя это вы и сами могли заметить. Она без сознания. Температура тела понижена, я дал ей лекарства, точнее, по несколько капель трех видов лекарственных настоев. И это необычный обморок, весьма странное состояние, не могу дать гарантии, что ей не станет хуже. Я могу что-то сделать. Вы? Кажется, он хотел сказать что-то нелицеприятное, но вовремя спохватился и заставил себя придержать язык. Если бы он высказался, я бы не мог осудить его. Простите ваше сиятельство, но вы можете идти. Я буду находиться рядом с ее светлостью на случай, если ей станет хуже. Я останусь. А для вас подготовят соседние гостевые комнаты, и я позову, если что-то понадобится. Как личный лекарь герцогини я не могу идти, вы ведь понимаете? Хорошо, тогда останемся вместе. Но я все равно отдам распоряжение подготовить соседние комнаты для вас. Что-то внутри меня сопротивляется мысли оставить бессознательную Эмилину, пусть даже рядом с ее личным лекарем. Абсурдно? Да я и сам это понимаю, но в последнее время абсурдность буквально преследует меня. Прошу Малию переодеть герцогиню, и мы с лекарем ненадолго выходим из спальни. Скажите, Диохэмис, что на самом деле случилось с ее светлостью несколько недель назад? Из-за чего она отложила свой визит сюда по Фрейдау? Ее светлость простудилась, и я порекомендовал ей отложить поездку. Схлестываемся взглядами. Лжут. Говорит так, словно неоднократно прокручивал в голове эту фразу. Слишком быстро, слишком заучено. И это еще больше убеждает меня в том, что с Эмилиной что-то происходит. А с чем связана потеря герцогини и равновесия на балу? Недовольно поджимает губы и хмурится. «Полагаю, госпожа устала». Звучит логично. Целый вечер ей буквально не давали покоя. Я даже слышал спор двух дев, которые выясняли, кто пригласит ее следующий. Правда, в итоге ни одному из них не повезло. Следующим кавалером Эмилины оказался я сам. Вот только и в этом случае откровенная ложь. Эмилина не оступалась. Как сама подтвердила Зайнмалеку, идиохемис знает гораздо больше, чем говорит. До глубокой ночи лекарь то и дело проверяет пульс, температуру тела, хмурится и тихо бормочет себе что-то под нос. Он приоткрывает рот Эмилины и длинной пипеткой по каплям вливает резко пахнущие настой, а затем по очереди массирует несколько точек на голове, плечах и руках. Ее пульс больше не вызывает опасений. «Я дал ей лекарства для глубокого сна», — решает поставить меня в известность лекарь. «Теперь важно помочь ей восстановиться». Спустя еще какое-то время, когда густая ночь начинает сменяться предрассветными сумерками, Дио Хэмис сообщает, что опасность миновала, и ее состояние приближается к нормальному. Я и сам вижу, что мертвенная бледность отступила, а дыхание стало глубже, но под глазами все еще пролегают тени, а губы сливаются цветом с тоном кожи. Ваше сиятельство не желает отдохнуть? Вам бы тоже не помешало восстановить силы? Нет, не желаю. А вот вы можете вздремнуть. Мне придется отлучиться через пару часов. Кому-то из нас стоит оставаться здесь. Разумно. Тогда я позволю себе немного сна, а потом сменю вас. Я безмерно благодарен вам, Дио Хэмис. Ну что не стоит. Я делаю это не для вас. С этими словами он покидает комнаты. Кажется, я все-таки задремал в кресле, потому что странный звук заставил распахнуть глаза и вынырнуть из муторно-тревожной хмари. Мгновение, чтобы осознать, где я и что происходит. От резкого пробуждения и беспокойства сердце гулко бьется в груди. Эмилина мечется на постели, беззвучно открывая рот, словно пытается закричать во сне. Ее руки пытаются смахнуть невидимую давку с шеи. Перехватываю тонкие ладони, пока она снова не расцарапала себя. Эми, Эми, тише, девочка, просыпайся, это просто сон. Отпускаю ладони, глажу по голове путаясь пальцами в каскаде темных шелковых волос, разметавшихся по подушке. Она не просыпается, сжимается, подтягивает к себе колени и едва заметно вздрагивает. Двигаю кресло вплотную к ее постели, сажусь в него, переплетаю наши пальцы. Эмилина еще пару раз вздрагивает и, наконец, расслабляется. Откидываю голову на жесткую спинку и прикрываю глаза. Снова и снова прокручиваю в голове сегодняшний вечер и ответы маленькой герцогини. В происходящем последние дни нет логики. Именно поэтому я до последнего момента был уверен, что это лишь часть продуманного спектакля. Ряд ходов, которые должны привести к тому, что мне однозначно не понравится. Эмилина обожает такие игры. Обожала. Чуть мягче перехватываю прохладные пальцы. Я опускаю голову на край постели рядом с ее рукой, прикрываю глаза. Выходит, она с самого первого дня была искренно со мной, трижды бездна.